Я думаю, что одной из конечных целей работы всех ученых гуманитариев является раскрытие, или как теперь говорят, построение модели мышления не только отдельного человека, но и всего человечества. А оно осуществляет общее человеческое мышление. Вот такая малая подробность, как некий общий человеческий стереотип в названии географических мест, удостоверяет его существование. Народы разные, расы разные. Языки различные, условия жизни не одинаковые, но всюду и везде возникают топонимы числа, в частности топонимы тройки. Значит, человек всегда и всюду остается человеком. А ведь это очень существенный факт. Топонимов, построенных на числе четыре, на свете достаточно много. Точно так же, как и с тройками, они встречаются на всех материках и у всех народов. Но так мне, по крайней мере, кажется, они по сравнению с своими предшественниками обладают одним отличием. Вот смотрите. Остров четырех гор в архипелаге Алиутских островов. Остров Четырехбугорный на Каспии. Река Рио-Кварто, четвертая в Аргентине. Озеро Фирвальштет. Четырех лесных кантонов в Швейцарии. Селение Дерткою, четыре деревни в Средней Азии. Долина Сыдагоу, четвертая Большая Пать в Приморье. Четвертая Авеню в Нью-Йорке, железнодорожные станции боки на Украине. И так далее и тому подобное. Не замечаете ли вы, что в отличие от многих имен, со включенной в них тройкой, у этих, так сказать, нет никакого второго плана, ни признака мистики, суеверий, высокой образности, все они точно и спокойно описательны, счетоводческие имена. Остров Четырехбугорный, несомненно, характеризуется наличием именно четырех видных издали бугров. Река Рио-Куарто есть, считая, от какого-то условного рубежа. Именно четвертая по счету. Это доказывается тем, что неподалеку течет рио Кинту, пятая река. Фервальдштеттское озеро окружают и на самом деле именно четыре лесистых некогда кантона в Швейцарии. Было бы их пять, озеро назвали бы фюнф вальдштедским это уже не топонимика не Кристины, а регистрация. И Сидагоу стоит в возможном ряду других номерных названий между Сандагоу третьей и Удагоу пятой падями долинами. Сколько ни ищи никакого личного чувства называтели здесь не вкладывали, да и вкладывать не собирались. Даже несколько иронически звучащие четырбоки и тут, вероятно, станция названа, так за расхождение из нее дорог по четырем различным направлениям. Она ничем не отличается от французских каруш и кэйруа, восходящих к древнеримскому Куадрувиум, перекресток, четырехпутье, никакой словесной или числовой игры в ее имени, скорее всего, нет. Во всем это мысль, а не образы, рассудок, а не чувства. Собственные числовые топонимы, основанные на пятерке, тоже почти таковы. Конечно, число пять несколько отличается от своих ближних соседей. Половина десятка, пять пальцев на каждой руке. В древности счет пятерками был распространен достаточно широко. Но с другой стороны... Особенной таинственной силой число «пять» как-то в глазах людей не отличалось. Названия мест могут включать его в себя, скажем, в тех случаях, когда в обычном положении они обладали бы признаком четырехкратности, но вдруг в виде исключения оказались, так сказать, пятеричными. Чаще всего на перекрестках пересекающиеся улицы образуют четыре закономерных угла – В Ленинграде есть такое место, где встречаются Загородный проспект, улица Рубинштейна, Разъезжие и ее продолжение улицы Ломоносова. Загородные две последние улицы секут друг друга под прямым углом. Улица Рубинштейна внедряется в этот крест наискось. В результате вы видите перекресток с пятью, а не с обычными четырьмя углами. Если поискать, то теперь... В Ленинграде наверняка можем найти и другие похожие перекрестки. Ну, скажем, там, где скрещиваются улицы Фурманова и Чайковского, и в само перекрестие кренивается косой переулок, ныне улица Оружейника Федорова. Картина получается такая же. Но по каким-то причинам только то первое, единственное пересечение из всех наличных было еще в XIX веке замечено, отличено, от других и получила хоть не официальное, а только народное, но зато чрезвычайно стойкое имя у пяти углов или пять углов. Здесь дело уже не просто в констатации факта перекресток с лишним углом. Здесь, несомненно, заложено и какое-то эмоциональное отношение именно к данному, а не к любому другому пятиугольнику перекрестку. Большинство, пять, топоним пять, стоят как-то на грани между эмоцией и чистым прозаическим описанием предмета.